Будучи человеком преклонного возраста, Леонид Осьпич ходил на прогулки в находящийся рядом с его домом сад Однажды он сидел на скамейке и увидел идущих мимо Игоря Кио и его администратора. По одному виду можно было понять, что их мучает неразрешимая проблема. — Чем вы так озабочены? — спросил Утесов. — Они объяснили, что набрали в свой цирковой коллектив артистов балета, и теперь оставалось найти балетмейстру. «Нам нужен хороший, самый хороший балетмейстер в Советском Союзе!» Выспринно воскликнул администратор. «Самый хороший?» — переспросил Леонид Осипович. «Нет, ничего проще. Я вам сейчас подскажу. Кто?» Нетерпеливо спросил Кио. «Григорович». По скрипту. Иллюзионист и Кио был на гастролях в Одессе. Однажды за кулисами к нему подошел человек и, поздоровавшись, представился. Я работаю в Борзе, бюро по организации зрителей. Распространяю билеты на ваше выступление, но сейчас я пришел предложить вам номер. Я вас слушаю. Представьте, что вы стоите в лучах прожекторов на арене цирка. Стоите, стоите, стоите, потом говорите «раз, два, три» и исчезаете на глазах у зрителей. Каково? Любопытно. «Но как это сделать?» «Если б я знал, как это сделать, то я был бы Кио», — ответил мужчина, — «а вы бы распространяли билеты на мои выступления». На творческом вечере артистки театра сатиры Татьяна Ивановна Пельцер Утесов сказал ей приветственные слова, а закончил свое выступление, как всегда, шуткой. «Сейчас я опустился бы перед вами на колени, если был уверен, что смогу подняться». Как-то в беседе с одной знакомой Утесов пожаловался на бессонницу. Она посоветовала ему надежные средства — думать перед сном о самом приятном. Леонид Осипович ответил, о самом приятном врач мне даже думать запретил. В декабре 1981 года Зиновий Паперный готовился выступать в Центральном доме литераторов с рассказом об Утесове. Накануне он приехал к Леонидову Осипичу домой поговорить о его вкусах и пристрастиях. Спросил про его самую любимую песню «Бублички» и любимую «Боже царя храни», самый радостный день в жизни, когда перестал учиться в гимназии, любимого артиста Чарли Чаплина, любимое блюда «Фашированная рыба». Самым любимым анекдотом у Тесова оказался анекдот про Николая II, который он тут же и рассказал. Однажды во время войны Николай II прибыл на передовые позиции, вдруг летит вражеский снаряд и падает к ногам царя. Еще секунда, и он взорвется. В этот момент какой-то солдатик хватает снаряд и отбрасывает его в рощу, где тут взрывается. Царь спрашивает смельчика, как фамилия? Так что Никифоров, ваше величество. женат. Так что холост, ваше величество. царь приказывает адъютанту. Позвать сюда князя Голицына. Является князь, и царь говорит ему, полковник Никифоров просьструки и вашей дочери. Князь мнется. Понимаю, говорит царь. Князь, генерал Никифоров, прось руки и вашей дочери. Ваше Величество, генералов много, отвечает князь. Понимаю, продолжает царь. Князь, мой близкий друг Никифоров, прось руки вашей дочери. И вот мент Никифор говорит царю, «Коля, друг, да пошли ты его подальше, неужели мы без его бабы не сыщем?» Глава шестая. Есть город, который я вижу во сне. В свете нашего короля имеется еще один полноправный герой. Нет, не человек. Город — это Одесса. А может быть, правильнее считать наоборот. Он среди остальных одесситов, а один из ее свиты. Возможно, и так. Утесов и Одессы всегда были духовно близки и неразрывны. Даже находясь вдалеке от своей малой родины, Леонид Оспич не забывал ее. Он безмерно любил эту жемчужину у моря, так как ее обожали и обожают другие земляки певца, да и не земляки тоже. Одно название этого города вызывает у людей улыбку, и неудивительно. Сравнительно молодой по историческим меркам город, подарил миру много веселых историй. Причина, разумеется, не в самом городе. Причина в людях. В начале века в Одессе существовал сатирический театр Бибабо. За кулисы Бибабо ходил один почтенный человек, страстно влюбленный в театр, но совершенно не имевший таланта.